Глава вторая За день до отъезда обида достигла апогея. Только обзавелся стукачами, только вошел во вкус, только наметил кадровые перестановки в канцелярии. Пора вытягивать толковых своих повыше. Только подписал никити Антоновичу застенчиво подсунутые мне пластинки с книгами, а тут заграмка. Времени до отлета осталось только на инструктаж, некоторую мелкую, но важную суету и коле в гости сходить. ФРГ обладает полным комплектом присущих капитализму проблем, вещал выделенным для этих целей Мидовиц. Организованная преступность, социальное расслоение, радикальные группировки, как курируемые сверху, так и собирающиеся снизу. Коммунистическое подполье реальной силы не имеет, но и вреда за последний год не принесло. Наиболее активные товарищи переселяются в ГДР. Власти ФРГ на это закрывают глаза, а оставшиеся бороться с капиталистической властью, в том числе и благодаря твоим призывам, Сергей, отходят от бессмысленных и откровенно мешающих способов классовой борьбы, занимаясь изучением марксизма, получением образования и попытками взобраться по социальной лестнице. Словом, планомерно и без нервов готовятся взять власть в пролетарские руки, когда подвернется такая возможность. «Молодцы ребята!» — от всей души порадовался я. «И прямо ни разу за год не накосячили». «Ни одного случая убедительно доказанной связи преступлений с коммунистическим подпольем», – подтвердил Медовец. «Что, впрочем, не отменяет попыток вешать на коммунистическое подполье все негативные события при помощи манипуляций и допущений в средствах массовой информации». «Это им привычно», – кивнул я. «Хуже коммуниста зверя нет». «Верно», – ответил ректор. «Любимое оружие капиталистов списывать все проблемы на коммунистическое подполье. Маргинализация коммунистов, запугивание населения и манипуляция общественным мнением — вот основные столпы, на которых держится капитализм». «Продолжаем?» Я кивнул. «Помимо коммунистов существуют и другие подпольщики. В первую очередь, конечно, неонацисты» существование которого ФРГ старательно замалчивает. Третий центр подпольной силы — антифашисты, то есть идиоты, — расшифровал я. Идиоты, — согласился Медовец. Капитализм и фашизм — близнецы и братья, в то время как единственным последовательным настоящим врагом фашизма является коммунизм. Антифашистом и, как мы только что выяснили, главным идиотом является действующий канцлер ФРГ Герберт Эрнест Карл Фрам, ставленник Социал-демократической партии Германии. Предпочитают выступать под псевдонимом Вилли Брандт. «Свой в доску парень Вилли», — умирился я. «Политику хербранд проводит специфическую». Во время избирательной кампании он обещал разрядку с нами и нашими союзниками, и кое-что из обещаний даже сдержал. Таким достижением, например, является недавнее взаимное признание ГДР и ФРГ. Этим, впрочем, обещанная им разрядка ограничивается. Основную часть усилий Хербранд направляет на борьбу с коммунизмом, укрепление сотрудничества с соседями по НАТО и нашим стратегическим врагом. В частности, протолкнул указ о радикалах, по которому так называемые «враги Конституции», они же члены коммунистического движения, не могут устроиться на работу. По совокупности заслуг получил Нобелевскую премию мира. «Ясно, понятно», — подтвердил я понимание. «Сделали приятное марионетке». А еще Гюнтер Гийом, один из ближайших помощников-преферентов Вилли, является агентом штазии, что очень здорово. Инфу из первых рук получать очень приятно. «Провокация терактов на Олимпиаде не ожидается», — перешел к заключительной части Мидвец. «Безусловно, бдительность терять нельзя. Одиночки-радикалы опасные, потому что никого в свои планы не посвящают» потому что арабы убедительно победили в войне на истощение. А палестинцы без поддержки соратников едва ли пойдут на теракт. В моей реальности, кстати, инфа о подготовке была у всех крупных игроков, включая ФРГ. При таком обилии сигналов случившееся невольно вызывает задумчивое «А может, это спланировано?» Ну, а в реальности это и получается тишь да богодать. Подстава все же как ни крути. Мы же договаривались, что сначала меня будут спрашивать, а теперь вон как вышло. Это уже политика. Слабины давать нельзя, потому что давление будет только нарастать. Нужно готовить ответку. Доказывать свою способность бороться за личную независимость. Ну и готовиться к тем самым провокациям и терактам. Что-то нифига я в спокойную поездку в страну член блока НАТО не верю. Покинув МИД, поехал в Гварденко, по пути вспоминая записанную вчера вечером передачу. Фанки-фанк говорил долго, и я почти ничего не стал вырезать. Капиталистической безнадеги и расизма много не бывает. Особенно сочным получился фрагмент, где мой чернокожий рэп-брат пересказывал воспоминания отца фронтовика. «Тебя мобилизуют, отправляют побеждать нацизм гитлеровский, ты побеждаешь, получаешь медали». А по возвращению домой, в свободу и демократию, видишь повсюду таблички, только для белых. Такая вот она, страна возможностей и всеобщей свободы Америка. В данный момент негры находятся в американском посольстве, получают документы и, возможно, подвергаются допросам. А ну, как я им что-то такое показал или рассказал. Удачи, граждане, в налокированных туфлях. Не первый день на государственных тайнах женат. Товарищи Олю не забыли и не собираются. Об этом четко заявляет рукотворный мемориал о ограждении цветов, открыток, фотографий и свечек. Рядом, вот у Мора, нашелся размакивающий кадилом старообрядческий поп, которого на всякий случай охраняла пара милиционеров. Присутствовали и паломники, Возложив дары, они присоединялись к двумя перстами группе товарищей. Они сделали вид, что не заметили меня, я ответил тем же и прошел в ворота больницы. Искусственные цветы не вянут, но Оля теперь может немножко двигаться, поэтому притащил новинку — цветы из фрагментов конструктора типа «Лего». Да, оно как бы запатентовано, но китайцам, чьими руками конструкторы для всего соцблока и отливаются, на это плевать. Цветочки – плод рационализации здорового человека. Бракованные детали сортируются и формируются в комп комплекты, правильные формы цветам только мешают. Труд тот еще, объемы маленькие, поэтому смело клеим ценник в 25 безумных рублей. Дамы, по слухам, такому подарку впечатляются, и даже не догадались, что хитрый кавалер таким образом дарит вечные цветы, на долгой дистанции сильно экономя на букетах. Шутка, фиг кого знает, как на самом деле, но на полках магазинов не залеживается. Проход по коридорам временно прервался на переодевании в халат, маску, шапочку, очки и легкую стерилизацию. Оли бактерии заносить нельзя. Вот здесь меня чуть ли не впервые за эти дни покинула охрана. Спасибо и на этом, деда, но от страшной мести это тебя не спасет. Половив в процессе санобработки флешбеки от посещения Ни, прошел в палату. Тихо бубнил телевизор, даже через маску пахло хлоркой. Закрытое окно показывали в молебен, тикало и попискивала медицинская аппаратура. Потревожив втянущиеся к аппарату трубки, одетая в больничную рубаху, разметавшая всклокоченные волосы по подушке, Оля повернулась ко мне, показав синяки под глазами и впалые бледные щеки. Сердце защемило. «Привет!» Поздоровался с ней. Оля с видимым трудом подняла руки и прожитикулировала, продемонстрировав плоды обучения языку глухонемых. В ее лагерь ездит много ребят с проблемами со слухом. «Привет. Ты просил тебя заменить, и я справилась». В горле встал ком. Из глаз потекли слезы. «И вправду...» Попросил Олю меня на время подменить, и мироздание очень зло пошутило, а выдав девушке соразмерное моим испытанием. — Я пошутила, а ты плачешь. — слабо улыбнулась она сквозь кислородную маску. — Не плачь больше, не плачь. Вымучив ответную улыбку, я вытер слезы рукавом и пообещал. — Не буду. По крайней мере, здесь и сейчас.